Глава 23. Атака на империю Королева Тормов, расправившись с флотами Лока Торсона, задерживаться не стала. Теперь ее цель – цивилизации империи. Не империя, не Салем, а цивилизации империи. Она хотела взбудоражить и ввергнуть в хаос всю империю. Такой ход исключительно для того, чтобы ускорить предстоящий развал империи и деградацию цивилизаций, в нее входящих. Ни жалости, ни сожаления королева не испытывала, просто следовала разработанному плану. Прошлые попытки как-то ужиться с другими цивилизациями провалились. Теперь только один путь – завоевание всей галактики. Она видела на своем тактическом фрейме расположение Объединенного флота Империи, которым командовал Долт. Флот прикрывал звездную систему Салем и столичную планету Веронея. Долт – талантливый командующий. Битва предстояла непростой, но о победе речи не шло. Нужно всего лишь разворошить гнездо и заставить империю атаковать ее систему, захватить и уничтожить. Королева закончила переброску своей цивилизации по другим координатам. Оставила в своей системе одну бутафорию чтобы разгром цивилизации Тормов выглядел достоверно. Что касается остальных флотов цивилизации Звездной Империи, то они опасности не представляли. Настала пора старта, и она отдала команду атаковать одновременно все цивилизации. Для осуществления своего плана жертвовала главным своим ресурсом – кораблями с установками телепортации. По-другому нельзя, по-другому атаку не провести». На новом месте уже налажено производство таких установок. Все эти атакующие силы должны погибнуть. Она это знала твердо. Погибнуть ради будущего цивилизации Тормов. Отдала приказ на атаку и ушла в портал на своем флагмане. Теперь ее больше ничего не держало. Она переключилась на будущее. Император Тайкан, известный, обеспокоенно слушал главнокомандующего Долта, который докладывал о массовом уходе флота в Тормов в порталы. «Откуда такие сведения, Долт?» «Модули разведки присылают информацию». «Понятно. И какие мысли? Куда они стартовали?» «Скорее всего, атакуют. Кого, Долт?» «Не знаю. В одном из секторов произошла масштабная битва». С кем бились и на кого напали Тормы, неизвестно. Ну так разберитесь и потом доложите». Наступила пауза. Император уже хотел раздраженно отключиться, но Долт неожиданно доложил. «Император, флот и Тормов выходят из порталов в нашей системе. Вступаю в бой!» Невероятная информация. Он попытался связаться с королевой Тормов, но она не отвечала. Оставалось ждать. Хорошо, что успел перебросить свою систему объединенный флот. Флоты Тормов, выйдя из порталов, сразу устремились в атаку и на первых порах имели успех, оттеснив Долта к планете. Ему пришлось ввести в бой резервы и, наращивая давление на Тормов, отодвинуть их, а потом и вовсе обратить в бегство. Порталы открывались, один за другим проглатывая корабли Тормов. Вставал вопрос, что делать? Доложил императору, тот уже пришел в себя. Услышав хорошие новости, распорядился довершить дело и начать преследование. «Разгроми и постарайся уничтожить всю инфраструктуру в их системе». «Слушаюсь, император». Он понимал, император поставил невыполнимую задачу. Но приказ есть приказ, и его нужно выполнять. Император получал новости одни за другими. Все цивилизации подверглись атаке Тормов и просили помощи Объединенного флота. Тайкан растерялся, у него не осталось резервов, пришлось отвечать отказом. Но через некоторое время пришла информация, что флоты Тормов отступают. Преследуйте их, Объединенный флот атакует Тормов в их системе. Можно сказать, отчаянный призыв императора. Ситуация критическая, неконтролируемая. Что задумала королева Тормов, непонятно. Призыв императора услышали, кто-то атаковал, а кто-то решил не спешить, посмотреть, чем все кончится. К таким относились слабые цивилизации, больфы, которые понесли большие потери в своей системе. Королева Суммов Бласиния медлила, не понимая, как будут развиваться события. Киторы традиционно молчали. Вся тяжесть битвы, Легла на плечи Салем, Квартов и Оров. Главнокомандующий Долт вышел в звездной системе Цурон. Ее наполняли корабли Тормов, которые сразу пошли в атаку. Долт видел, победить такую силу невозможно, и подумывал об отходе. Но неожиданно атака удалась, и Тормы стали отступать. Потом пришла помощь. Из порталов вышли флоты Квартов и Оров. Ситуация резко менялась к лучшему. Флотами командовали Мор и Гуров. Долт несказанно обрадовался их появлению и сразу вышел на связь. «Приветствую тебя, Высший, и тебя, командующий Мор. Спасибо за помощь. Какими судьбами здесь?» «Не до реверанцев, главнокомандующий. Вижу, вы наступаете. Пока удается теснить Тормов». Гуров пояснил, как очутился здесь. «На помощь нас позвал император». «Нашу цивилизацию Тормы тоже атаковали». В разговор вступил Мор. «И нас атаковали, но мы сумели отбиться. Давайте закончим дело и добьем Тормов в их логове». «Кто бы возражал?» — откликнулись оба. «Тогда вперед, в атаку! Разбираться и анализировать будем позже». Флоты синхронно пошли в атаку с трех сторон. Тормы дрогнули, стали отступать к планете, и вскоре уперлись в орбиту, дальше отступать некуда. Отстреливались, но устоять и сдержать наступление не могли. Сдаваться Тормы не собирались и не умели этого делать. Корабли гибли один за другим, и вскоре сопротивление было сломлено. Полная победа! Долт обратился к королеве Тормов с предложением сдаться, иначе планета Алкиф будет уничтожена. Ответственный момент. Королева предполагала, что такое может быть, и подготовила ответ в записи. «Командующий Долт, ты знаешь, что штормы не сдаются, и я не сдамся. Делай, что должен». После этого ответа заработала планетарная оборона. Несколько кораблей получили повреждения, два вовсе взорвались. «Главнокомандующий, почему медлите? Вы слышали королеву, она не сдастся». Слышал? Да будет так. Огонь по планете. Самый страшный приказ. Приказ, который отдается очень редко и только в экстренных, безвыходных случаях. В настоящей битве случай экстренный, но не безвыходный. Желание избавиться от тормов раз и навсегда победило. И флоты открыли массированный огонь по планете, которая вскоре покрылась взрывами. Глубинные бомбы сделали свое дело. Через некоторое время планета перестала существовать. «Ну вот и все. Тормов больше нет. Нет вечной угрозы цивилизациям. Поздравляю вас с победой!» — как-то печально проговорил Долт.